Часть первая. Тревога и контроль. Тревога за своего ребенка – естественное чувство, которое вдобавок нередко считается важным проявлением любви. Забота предполагает умение предвидеть возможные неприятности и ограждать от них. Также вполне естественно, что матери контролируют своих маленьких детей, следят за ними, берегут от опасностей. В какой момент тревога становится чрезмерной? В каких случаях контроль превращается в гиперопеку, мешающую ребенку развиваться? Невозможно дать на этот вопрос общий теоретический ответ. Но можно на конкретных примерах увидеть границу, за которой забота начинает мешать свободе, а контроль, любви и теплу. В первой части аудиокниги поговорим о матерях, которые любят своих детей, тревожатся за них, но не могут, не в силах выпустить из своих рук контроль над ними, хотя бы призрачный и символический. Дети вырастают и становятся самостоятельными, но в восприятии таких мам остаются маленькими и несмышленными. В сознании чрезмерно тревожных и контролирующих мам дочери нуждаются в защите от собственных мужей, а сыновья от хищниц невест. Дети не могут самостоятельно принимать решения о внуках, а неправильный выбор профессии вызывает желание приводить новые и новые аргументы против нее. Каждая история заканчивается рекомендациями, что можно сделать и как поступить, если вы находитесь в похожей ситуации и играете ту или иную роль. Тревожной мамы, выросшего ребенка, который страдает от чрезмерного контроля, или другого члена семьи, испытывающего на себе последствия такого конфликта. «Кто тебя, дурочку, полюбит?» 32-летняя Лиза пришла ко мне на психотерапию спустя два года после развода с мужем. Развелась она по собственной инициативе. Не было сил терпеть неуважение супруга, его постоянное хамство в словах и делах. «Вымоешь руками, не развалишься!» на просьбу помочь купить посудомойку, когда Лиза была в декрете с двумя малышами. Жаль, что встретил фригидную капризулю, а не нашел нормальную бабу. После родов Лизе не хотелось секса. После развода Лиза вздохнула свободнее, но стала замечать, новые отношения строить трудно. И трудно именно потому, что мужчины начинают с ходу воспитывать ее. Поначалу ласково, в мелочах, как будто заботливо. Да, паркуешься ты, конечно, не очень, давай уж лучше я. Потом более настойчиво. Тебе надо ухаживать за кожей, прыщики тебя не красят. Когда третий после развода партнер, задумчиво оглядев Лизу, Предложил ей сделать пластическую операцию, чтобы груди стали одинаковыми, она неожиданно для себя обозлилась, указала молодому человеку пальцем на дверь и заорала. «Вон!» Тот от испуга чуть не свалился с дивана, однако быстро оделся, сгреб в охапку пальто и уже в дверях с ненавистью выпалил. «Чокнутая, тебя такую никто не полюбит!» В работе с Лизой мы быстро обнаружили, что мужчины, которые ей встречаются, В разговорах с ней почти сразу переходят на снисходительный, ласковый и пренебрежительный тон, как с глупым ребенком, который все делает не так. Они почти сразу начинают заботиться о ней, как будто Лиза не способна сама справиться даже с мелочами. Вот не неумеха, кофе пролила. И как ты без меня по городу ездила? Совсем ведь не ориентируешься. Смотри, дырка на колготках. Когда я спросила, кто еще обращался с Лизой подобным образом, та сразу ответила. покойная мама. Мама относилась к Лизе тепло и неравнодушно, но забота сочеталась с тем самым ласковым и снисходительным неуважением, которое Лиза впоследствии терпела от мужчин. В детстве Лиза постоянно чувствовала себя недоделанной, дурочкой, это постоянное, ласковое «спину выпрями, чудушка ты мое в перьях», опять уронила дырявые ручки. Мама умерла, когда Лизе было 20. Незадолго до смерти она серьезно сказала дочери, «Ищи мужа, который будет тебя терпеть со всеми твоими недостатками. Чтобы с тобой жить и не раздражаться, тебя надо очень сильно любить». Мама умерла. Лиза оплакала ее и стала жить дальше. Выяснилось, что руки у нее не такие уж дырявые. Любимая профессия, хороший доход, счастливое материнство. Но почему-то получалось так, что с любым партнером у Лизы складывались отношения, похожие на те, которые были с мамой. Почему так получалось, И что можно с этим сделать? Что произошло? Материнская власть так сильна, потому что многое из того, что происходит в отношениях с родителем, ребенок интернализирует, то есть съедает, перемещает внутрь своей психики. Установки, роли, пути выстраивания отношений, привычные для ребенка чувства и реакции, которым он научился в общении с матерью, становятся фундаментом дальнейшей жизни. Лиза в отношениях со своей мамой привыкла к роли нелепой девочки и ту же роль поневоле начинала играть в отношениях с партнерами. На примере нескольких ситуаций мы с Лизой аккуратно, по шагам проследили, как именно это происходило. При любой мелкой неудаче в голове у Лизы сразу всплывало «растяпа», «неумеха», «ничего нормально не можешь», «все в дырках, пятнах, спина кривая». Бессознательно она помнила, что любимый человек рядом с ней часто говорил такое, и это было выражением любви. «Ты несовершенна, только я могу любить и терпеть тебя со всеми недостатками». Лиза бессознательно искала подтверждение того, что ее партнер также будет терпеть ее недостатки. Она как бы немножко искала кусочек мамы в своих молодых людях, вела себя с ними как с нею, чтобы они также любили ее. Именно такая любовь. Именно такая расстановка ролей была для Лизы внутренним бессознательным образцом. Нередко Лиза начинала перво иронизировать над собой, говорить о себе нелестные вещи. С моим умением чистить зубы неудивительно, что я столько трачу на стоматолога. Рассказывать истории, в которых сама представала, смешной неумехой. Она как будто нарочно попадала в ситуации, где оказывалась беспомощной, и ей приходилось просить о поддержке, забывала что-нибудь предусмотреть или путала, преувеличивала свои особенности. Мужчины, чувствуя эту Лизину слабость, действительно начинали играть в отношениях роль заботливой бесцеремонной мамы. Только если та шпыняла Лизу, потому что бесконечно тревожилась за будущее дочки, то партнеры бессознательно стремились установить над ней контроль, сделать так, чтобы она почувствовала себя слабой, зависимой, и это им удавалось. Однако реальная взрослая Лиза на сознательном уровне совсем не хотела подобных отношений. Она вовсе не жаждала снова оказаться в положении ребенка. Вскоре на смешке парней нелесные подробности, которые она озвучивала о самой себе, начинали сказываться на нежности и сексуальности отношений. В результате и молодые люди, и сама Лиза чувствовали досаду и неудовлетворенность. Критика парней становилась все менее любящей и более раздраженной. Лиза в ответ начинала огрызаться или защищаться, выходя из роли наивной дурочки, к которой партнер уже успел привыкнуть. И на этом этапе все разваливалось. В сложившейся ситуации не было вины Лизы. Так были устроены ее бессознательные реакции, запускавшие этот механизм порчи отношений между ней и ее партнерами. А сложились эти реакции во время жизни Лизы с мамой. Поняв, как все устроено, мы начали поэтапно планировать выход из этой повторяющейся ситуации. Что делать? Что можно предпринять, если вы привычно чувствуете себя маминой нелепой неумехой с расплетающейся косой, в спущенных колготках и с размазанными вокруг носа соплями, на работе или в семье? Вспомните и запишите ситуации, фразы, детали, связанные с вашей ролью. Поточнее определите все ее оттенки. Например, для Лизы это было «плетешься, как макаронина», «глаза закатила», «распустеха», «не умеешь, не берись». Лиза вспомнила конкретные предметы из материнского дома. Штопольный грибок, поварешку, веник, с которыми она не умела обращаться, воротничок школьной формы, который она прожгла и так далее. Перечитывайте все записанное и внятно, даже вслух отмечайте для себя, что вы выросли из этого. как из школьного платья, пережили это, как необходимость штопать носки. Теперь вы другой человек, с другими навыками, иными эмоциями, и даже состав крови у вас изменился. Вы другая, другой, и любить вас теперь надо по-другому. Попробуйте заметить, когда вы входите в эту привычную роль в отношениях, какие фразы партнера могут запустить этот процесс. Например, для Лизы это был любящий оценивающий взгляд партнера, когда она вела машину. Что, я что-то сделала не так? И редкий российский мужчина сможет в этом случае удержаться от замечаний. А может быть, вы отчасти и сами, как Лиза, подаете реплики из этой роли, постоянно иронизируя над собой. Попробуйте воздержаться от таких реплик. Если вы замечаете, что партнер ведет себя с вами, как ваша мама, то прерывать это поведение нужно не агрессией, а корректным замечаниям или ситуативным легким отстранением. Например, попросить не делать вам замечаний, когда вы за рулем, или отметить, что лично вас вполне устраивает степень помятости вашей одежды. Не подыгрывайте ему и не принимайте роль младшего подчиненного».